Глава 21. Я не находила себе места, сидя в залитом солнцем кабинете элитного медицинского центра. От Рэма меня отделяла прозрачная стена, и я была готова убить его хотя бы взглядом, когда он выслушивал вердикты врача сразу после всех процедур. Меня разве что не разобрали на части, а так не пропустили ни единого сантиметра. А также не сказали ни слова за все процедуры, зато с Рэмом устроили целое совещание». Не улучшало настроение и то, что Денвер отказался идти ко мне на руки и теперь играл россыпью цветных магнитов на столе, сидя у Рема на руках. Чувствовал мое раздражение, поэтому и избегал, но это лишь усилило раздражение. Я теперь не верила ни единому слову Арджиева. «Да, выбрал». «Но для чего?» Догадки сводили с ума, но на вопросы он не отвечал. «В то, что ему нужны мои доступы, не верилось вообще». «Я оставлю Денвера в лаборатории», — Дернула из кармана джинсов мобильный, когда Рэм, наконец, распрощался с доктором. «Долго ты планируешь быть за городом? «Он поедет с нами». Прозвучало холодно, а мобильный из рук исчез. «Что ты надумала?» «Ваджуни ведь...» — подняла на него глаза. «Твоя семья. Не думаю, что это лучшее место для Денвера». «Вика», — сузил глаза Рэм, возвращая мне гаджет, — Я могу защитить тебя и ребенка от всех, иначе бы не позволил себе семью. Давай закроем тему. Я нервно облизала губы, не зная, как ему намекнуть на то, что защищать Денвера я намерена не только от его семьи, но и от самого Рэма. Я не хочу, чтобы Денвер пострадал в этой непростой ситуации. Рэм нашла в себе силы посмотреть в его глаза, когда он попрощался с врачом и подошел ко мне. «Я не верю тебе». и не знаю, зачем ты меня тащишь в Аджун. Вопреки ожиданиям он не вышел из себя, не пообещал никаких расплат и не схватил привычно за шею. А Денвер, внимательно разглядывающий меня из его рук, вдруг изъявил желание перекочевать на мою сторону. Я прижала к себе малыша и поощренной поддержкой глянула на Рэма с вызовом. «У тебя гормональный дисбаланс», — глянул на меня Рем. «Неужели?» — усмехнулась. Я тебе могла это сказать и без анализа. Общение с тобой спонсирует излишний стресс. Есть хороший способ его снять. Склонился он чуть ниже. Но придется лечиться, Вика. Не станешь? Буду лечить насильно. Не было речи об отказе от лечения. А вот почему эти твои врачи не могут мне ответить на вопрос о противозачаточных, я не понимаю. Мы с тобой не закончили прошлый разговор о предохранении. Потому что я запретил. Посмотрел мне в глаза. «Хочу выбора», — мотнула головой. «Я психически нормальная личность и не стремлюсь размножаться при первой же возможности, если, конечно, это как-то не связано с твоей истинной целью. Только дети — не игрушки и не заложники». И я красноречиво прижала к себе Денвера. «Ты не похож на морального урода, который этого не понимает». Малыш завозился и захныкал, задрогав ножками, а меня едва не задушило чувством вины. «Тебе в процедурную», — мягко отобрала меня Денвера Рэм. Мы пойдем на детскую площадку внизу». Я так и стояла, не в силах пошевелиться, провожая его взглядом, пока ко мне не подошла медсестра и не попросила следовать за ней. Идея была идиотской, но мне не с кем было поговорить. «Скажи, почему он не дает мне противозачаточный? Без приветствий потребовала я, когда Джастис ответил на мой звонок». «Хочешь меня добить?» – вздохнул Джастис. «За что, Вика?» «Не льсти себе. На передовой я. Я не понимаю, чего он от меня хочет. Говорил, что ему нужен мой опыт и знания, чтобы высказала свое профессиональное мнение по ситуации. Значит, у них там все хреново», — усмехнулся. «Не смешно», — укоризненно заметила я. «У твоих сородичей проблема. Общий враг нас не объединяет, Вика. Плевать я хотел на проблемы Рема и его семьи. Он тоже от тебя не в восторге?» «Думаю...» «Моя башка с кровью устроила бы его на завтрак, а я же посмел прикоснуться к его собственности». Он угрюмо помолчал, прежде чем ответить. «Для нас невозможно болезненно сама мысль о том, что выбранная самка защищается от потомства». «Не бывает такого варианта», вздохнул он. «Я бы скорее яйца себе откусил». «Ты живешь в цивилизованном обществе». «Он тоже. Я же тебе говорил». «Нахрен ему не далась твоя помощь! Возможно, он думал, что охерителен настолько, что инстинкты ему уже не помеха, но не учел, что людей в угол загонять не принято. В общем, я ему не сочувствую. Тебе – да, очень. Что можно сделать? Меня затрясло. Таблетки, инъекции. Что он не почувствует? Почувствует изменения в твоем эмоциональном состоянии. Черт! Я сползла в раздевалке по стеночке и обняла колени. Но вот какого черта Рэм снова пускал меня по кругам мада вместо того, чтобы дать хоть день передышки. Оказалось, что между нами только-только потеплело. Мисс Кевил окликнули меня робко, и я подняла глаза на доктора в дверях. Гинеколог, что меня осматривала. Простите, мистер Арджиев попросил обсудить с вами контрацепцию. Она подняла мобильный в руках. Только что позвонил. «Вы же понимаете, что я уже могу быть беременна?» Машинально выдала, пытаясь не впасть в ступор и хоть как-то среагировать. «Понимаю. Пройдемте, обсудим». Как я добрела до кабинета врача, помнила смутно. Мне не за что было благодарить Рема. Это нормально, иметь выбор. А он ворвался в мою жизнь, взял все, что ему было нужно, и помог вернуть Денвера, а теперь играл с ним на детской площадке, сводя меня с ума даже на расстоянии». «Вы уверены, что мне позволено решать абсолютно все? Может, он просто не понимает нюансов?» Выдавила я, усевшись в кресло. Голос дрожал. «Давайте сначала решим, на что готовы вы. Вариантов у нас два. Прервать случившуюся беременность и предохраниться от будущей. Или...» «Подождите!» Поднялась я и шагнула к дверям, выхватывая мобильный на ходу. Рэм ответил сразу. «Говори». «Ты понимаешь, на что дал согласие?» — тяжело дышала. «Я могу быть уже беременна!» Он молчал долго, и я уже подумала, не ответит вовсе. «Да, я понимаю. Безукоризненно ровно прозвучал его голос, и приму любое твое решение. Ты же только что запрещал!» «Слишком много для одного дня потрясений и взрывов в моей вселенной. Все настолько неоднозначно, дико, болезненно, что иногда казалось действительно проще шагнуть на крышу». «Передумал», — начинал наливаться тяжестью его голос. «Или ты сама ни одного решения не можешь принять? Тогда я продолжу приказывать. Иди и делай инъекцию, ты же этого хочешь». «А потом что?» — несло меня «Прикоснешься ко мне снова или столкнешь с крыши?» «Тебе сейчас повезло, что я не могу дотянуться до твоей шеи», — прорычал Рэм. И где-то рядом отчетливо всхлипнул Денвер. «Сволочь!» — выдавила я трясущимися губами и бросила трубку. «Взять себя в руки стоило всех сил. Как он втянул меня в эти призрачные качели? Почему мне так больно, если все это игра и грубое использование?» Врач терпеливо ожидала меня в кабинете. «Давайте без радикальных мер. Почти прошептала, но меня услышали. Я хочу убедиться, что никого не убью. Ведь вероятность есть, что...» Но закончить так и не смогла. «Опираясь на ваш цикл, есть», — поняла все врач. «Тогда мы подберем для вас безопасную барьерную контрацепцию. Она может немного доставлять дискомфорт партнеру, но зато безопасна для вероятной беременности». «Мне подходит», — кивнула я. «Через неделю покажетесь, узнаем наверняка и примем соответствующее решение. Договорились?» «Да». «Тогда пройдемте в процедурный кабинет».